«Мудрецкий!» — все так же спокойно прохрипел Юрий. «Понял, товарищ подполковник. В пух и прах. Сделаем. Разрешите идти?» «Давай, давай, вали от Седова!» Комбат повернулся к ошарашенному главе администрации. «Вот так, Архипыч, их воспитывать надо!» За его спиной прозвучала отрывистая команда, Зазвенел металл, еще один короткий приказ, и командирское ухо уловило привычный грохот удаляющихся сапог. — Четко бегут кучкой, как на кроссе, — отметил довольный собой стойло Хряков. Ему все-таки удалось застроить непокорного пиджака. а завтра он придумает для этого гнилого интеллигента И его борзых щенков. Что-нибудь еще? От добра добра не ищут. К удивлению подполковника Пробормотал его старый друг Шпындрюк. Отпустил бы ты их, Валерич, а? Ведь постарались ребятки. Я в твой колхоз не лезу, И ты мне не мешай личный состав дрючить. Набычился комбат. Приказ был, должны выполнить. Пусть только попробуют не перекопать все за полчаса, хе-хе. И пусть попробуют перекопать. Завтра с утра давай ко мне. Подумаем, где еще их прихпахать можно будет. Весна длинная. На к девяти подъедем, продерем, вывернем и дальше пошлем. Через час после отбоя в казарме батальона было тихо. Слишком тихо. Никто не ползал под койками, отрабатывая ночное вождение, не бил никого сапогом по голове, не строил молодых для осмотра фанеры и даже не шуршал в туалете зубной щеткой. Слышался только осторожный шелест дыхания, да иногда лишь поскрипывали кости, переминающегося с ноги на ногу дневального. Неосторожного таракана, вздумавшего стопотом пробежаться по потолку, поймали и удавили свои же собратья. При всем при том батальон не спал. Все ждали, что будут делать химики, совершившие невиданный в истории Российской армии «Аккорд» и так подло обманутые собственным комбатом. Комбат, решивший выполнить свое обещание, подошел к казарме и прислушался. Посмотрел на часы, полночь. По всем армейским традициям из окон должны торчать головы, стоящих на шухере духов, а за их спин доноситься стройные голоса, застраиваемых одногодков. Не поверил своим ушам, на всякий случай прочистил их пальцем. Потом вынул шариковую ручку и прочистил ею. Сначала один слуховой проход, потом другой. Пожалел, что не взял шомпол-протирку от Макарова. Она для ковыряния в ушах подходила почти идеально. Пощелкал пальцами, удивился. Со слухом все нормально. Осторожно скрипнула дверь, и подполковник Стойла впервые в жизни заколебался, а стоит ли заходить в спальное помещение вверенного ему батальона. Но любопытство пересилило, и он осторожно прокрался внутрь. Внутри было жутко. В темноте и тишине, казалось, сами по себе начали шевелиться стены. Тусклый свет, вырывающийся из туалета, манил и притягивал. Подполковник двигался к нему, как мотылек к свечке, бездумно и целеустремленно. С маниакальным желанием лучше сгореть, чем оставаться в темноте. В туалете, разумеется, никого не оказалось. Просто лампочку не выключили. Оставили вместо ночника. Дневальный шевельнулся было, дико косясь одним глазом на кубрик химиков, вторым на комбата. Но подполковник одним мановением руки поставил бойца в положение смирно. Ботинки стоило хряково, кощунственно нарушили тишину помещения. Он шел проверить присутствие личного состава в положенном месте. Личный состав присутствовал. Личный состав лежал на спине, укрывшись по грудь одеялами, вытянув поверх них тихо гудящие руки и широко распахнутыми незрячими глазами Смотрел в потолок. Из дядов не было только простакова. В карауле вспомнил комбат. «Эй, бойцы!» Шепотом окликнул химиков в стойлах ряков. Никакой реакции. Никто не шевельнулся, не моргнул, не вздохнул. Впрочем, дыхание не было слышно. «На всякий случай...» Подполковник помахал рукой над бледным лицом Валетова. Не шелохнулись рикосницы, не мигнули веки, не шевельнулся широкий зрачок, глядящий в недосягаемую для простого смертного комбата даль. Стояло Хряков в ужасе потряс бойца за плечо. Голова тяжело качнулась и вернулась в прежнее положение. Плечо было холодным, как лед. Трясущейся рукой подпол нащупал артерию на шее. Пульс был. Сердце младшего сержанта Валетова билось медленно, но ровно и мощно. От внезапно наступившего душевного облегчения стойла Хряков вдруг почувствовал острую необходимость облегчиться. Он на цыпочках направился к двери кубрика, Шагнул в коридор, и тут из-за спины Донесся ледяной, потусторонний, безжизненный голос. «Звездец комбату!» «Звездец!» Стройно, как на плацу, откликнулся за могильный хор.